Религия или эстетика? Сосуществование богов на японской земле отнюдь не всегда было мирным. Как и в других странах, здесь известны попытки власть имущих использовать религиозные чувства в собственных целях. С начала 17 века военные правители страны, сёгуны династии Токугава, стали усиленно насаждать конфуцианство с его идеей покорности вышестоящим. Именно с той поры влияние буддизма в Японии пошло на убыль. В 1868 году, как только правление сёгунов Токугава было свергнуто, сторонники восстановления власти Микадо тут же объявили синто государственной религией и узаконили миф о божественном происхождении императора как прямого потомка богини Аматерасу. Дата вступления на престол мифического отпрыска богини Солнца императора Дзиму была официально объявлена днем основания японского государства. Мифы Синто стали служить для нагнетания шовинистического угара. В 30-40-х годах XX -го века именно синтоистская легенда от Зимму, якобы завещавшем Японии собрать восемь углов мира под одной крышей, послужила японским милитаристам идейной основой для территориальных захватов под предлогом создания великой сферы сопроцветания Восточной Азии. Итак, Синто наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы. Наконец, конфуцианство принесло с собой идею о том, что основа морали – Это верность, понимаемая как долг признательности старшим и вышестоящим. Когда буддисты из Бирмы, мусульмане из Пакистана или католики с Филиппин попадают в Токио, они прежде всего поражаются религиозному безразличию японцев. Здесь не услышишь, чтобы на Будду или других богов ссылались в своих речах государственные деятели – Если писатели и художники берутся за религиозные темы, то отнюдь не по наитию веры. Несмотря на обилие храмов, все обиходные молитвы сводятся к трем фразам «да минуют болезни», «да сохранится покой в семье», «да будет удача в делах». Эти три молитвы произносятся безотносительно какой-либо из религий просто как житейские заклинания. Священнослужитель для японцев, не наставник жизни, как скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по заказу положенные обряды. В общем, японцы народ малорелигиозный. Не будет большим преувеличением сказать, что роль религии у них во многом заменяет культ красоты, порожденный обожествлением природы. Нужно воочию увидеть японские острова, чтобы понять, почему населяющий их народ считает природу мерилом своих представлений о прекрасном. Япония – это страна зеленых гор и морских заливов, страна живописнейших панорам. В отличие от ярких красок Средиземноморья – которая лежит примерно на таких же широтах, ландшафты Японии составлены из мягких тонов, приглушенных влажностью воздуха. Эту сдержанную гамму могут временно нарушать лишь какие-нибудь сезонные краски. Например, весеннее цветение азалий или пламенеющие осенью листья клёнов. Здесь порой думаешь, что не только художники, но и сама натура, сосны на прибрежных скалах, зеркальная мозаика рисовых полей, сумрачные вулканические озера следуют общепринятым в этой стране канонам красоты. На сравнительно небольшой территории Японии можно увидеть природу самых различных климатических поясов. Бамбук, склонившийся под тяжестью снега, Символ того, что в Японии соседствуют север и юг. Японские острова лежат в зоне муссонных ветров. В конце весны и в начале лета массы влажного воздуха со стороны Тихого океана приносят обильные дожди, столь необходимые для рисовой рассады. Зимой же холодные ветры со стороны Сибири, набираются влагой, пролетая над Японским морем и приносят на северо-западное побережье Японии самое большое в мире количество снега для этих широт. Сочетание муссонных ветров, теплого морского течения и субтропических широт сделало Японию страной своеобразнейшего климата, где весна, лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют друг друга на редкость пунктуально. Даже первая гроза, даже самый сильный тайфун приходятся, как правило, на определенный день года. Японцы находят радость в том, чтобы не только следить за этой переменой, но подчинять ей ритм жизни. Став горожанином, Современный человек во многом утрачивает свой контакт с природой. Она уже почти не влияет на его повседневную жизнь. Японец же даже в городе остается не только чутким, но и отзывчивым к смене времен года. Он любит приурочивать семейные торжества к знаменательным явлениям природы, цветению сакуры или осеннему полнолунию, Любит видеть на праздничном столе напоминание о времени года, ростки бамбука весной или грибы осенью. Японцам присуще стремление жить в согласии с природой. Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они гармонировали с ландшафтом. Цель японского садовника – воссоздать природу в миниатюре. Ремесленник стремится показать фактуру материала, повар, сохранить вкус и вид продукта. Стремление к гармонии с природой – главная черта японского искусства. Японский художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту. Природа страны влияет на человека не только своими отдельными элементами, но и всей своей совокупностью, своим общим характером и колоритом. Вырастая среди богатой и разнообразной природы, любуясь с детства изящными очертаниями вулканов, уходящих в небо своими конусами, и бирюзовым морем, усеянным тучою зеленых островков, Японец всасывает с молоком матери любовь к красотам природы и способность улавливать в ней прекрасное. Чувство изящного, наклонность наслаждаться красотою свойственны в Японии всему населению, от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин, эстетик и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленное путешествие, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом, а особенно красивые горы, ручьи или водопады, служат даже объектом благоговейного культа, тесно переплетаясь в представлениях простолюдина с конфуцианскими и буддийскими святынями. Из этого культа красоты, основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло японское искусство. Шмидт. Россия. Природа Японии. 1904 год. При изучении истории, литературы и фольклора можно установить два главных источника развития японской культуры. Один из них – это любовь к природе и второй – скудость материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству, которое дети испытывают к своим родителям, восхищаясь ими и в то же время побаиваясь их. Хотя культура обычно рассматривается как антитезис природы – Главная характерная черта японской культуры состоит в том, что эта культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы и тем самым резко контрастирующая с культурой других азиатских стран, особенно Китая. Сюнкити Акимото, Япония, изучая японский образ жизни, 1961 год. Благодаря своеобразному соседству синтоизма буддизма и конфуцианства, когда ни одно из мировоззрений не превалировало над другими, не исключало их абсолютно и окончательно, сознание японцев глубоко укоренилась идея терпимости. В их духовной жизни всегда оставалось место для диалога. Каждая система верований или взглядов рассматривались как путь, путь к вершинам мудрости, духовного совершенства, внутреннего озарения. Человек был вправе испробовать любой из таких путей. В отличие от Запада, Япония почти не знала о преследовании еретиков, подавлении каких-то плодотворных идей из-за того, что они противоречили неким священным книгам или их последующему толкованию. Фоско-Мараини, Италия. Япония. Черты преемственности. 1971 год.